Глава 17. Взлет. Утром Титов почувствовал себя значительно лучше. Правда, ушибленное плечо распухло и ныло, а рука плохо слушалась. И оставалось только радоваться, что левая, а то не побриться, не поесть толком. Со смены повязок помогла хозяйка, которой подробности происшествия рассказывать не стали, сославшись на обыкновенную аварию. Прокловой и этого хватило, чтобы все утро вдохновенно причитать об ужасах прогресса и современного транспорта. «Доброе утро!» — просияло при виде поручика Брамс. «Как вы себя чувствуете?» «Доброе», — согласился тот, присаживаясь к столу. Мужчина хоть и прихрамывал, но обходился без трости и оптимистично полагал, что к вечеру и так вполне терпимая боль пройдет окончательно». «Гораздо лучше, чем вчера, и готов к новым свершениям. А вы?» «Прекрасно. Какие планы у нас на сегодня?» «Постараемся добраться до взлета, но только не сразу», — со смешком отозвался Натан. «Начнем с прогулки до департамента. Надо выяснить, как там дела. Заодно возьмем служебное авто. Потом в охранку. И только после этого уже на взлет». «Мне не приснилось? Вы в самом деле расшифровали Умбру на месте удара?» «Да. Я полночи об этом размышляла. И знаете, у меня очень странное ощущение от происходящего...» Пробормотала Брамс и замолкла. «Ну-ка, поделитесь...» — подбодрил ее Титов. «Только обещайте не смеяться». «Обещаю». «Мне кажется, что мы сейчас с вами столкнулись с чем-то таким, чего прежде никогда не видели». «Причем не только мы», — неуверенно протянула она. «Поясните», — нахмурился Натан, понимая, что Брамс имеет в виду совсем не отсутствие у них личного знакомства с преступником. «Мне не дают покоя поведение Боброва и две странных Умбры». А элита в задумчивости потерла лоб. «Он... как это сказать? Он будто знает что-то серьезное, чего не знаем мы». «Мы сейчас с вами словно... ну, словно рентген, который только-только обнаружил свои икс-лучи. Словно рядом существует целая огромная область неизведанного, к которому мы едва-едва прикоснулись. И пока даже не сознаем масштабов», — горячо проговорила Аэлита, возбужденно всплескивая руками. «Какой своеобразный вывод», — заметил Титов, задумчиво разглядывая собеседницу. «И вы сделали его всего лишь на основе двух таблиц Умбры?» «Вы мне не верите?» «Отнюдь», — отмахнулся поручик. «Я просто пытаюсь успеть за вашими мыслями и безнадежно отстаю». «Что именно вас так зацепило в этих результатах?» «Их невозможность. Притом вероятность ошибки слишком мала. Бобров показывал сотню раз проверенный результат, и во вчерашних измерениях Умброметра нет сомнений». «Я сняла значение два раза, и между этими съемами проверила прибор, так что ошибка исключена. Может быть, он после потрясения и потерял в точности, но не настолько?» «Что ж, вариантов у нас немного. Будем выяснять подробности у того, кто ими владеет», — подытожил Титов. «Но для начала в департамент». На улице в сравнении со вчерашним распогодилось. Слегка потеплело, облака поднялись и поредели. Местами обретя тусклый серо-голубой цвет там, где они вот-вот грозили прорваться чистой синью. Пахло подсыхающими лужами и тополями. Выйдя на крыльцо, соскорей не сговариваясь, несколько секунд постояли на месте, наслаждаясь утром, которое обещало хороший светлый день. — Вы не против немного прогуляться вон туда, до перекрестка? — Хочу купить газету, — предложил Титов. Мужчина хоть и вооружился, на всякий случай, привычной тростью, но почти не хромал. «Нет, не против. Знаете, Натан Ильич, я вот еще что подумала. Жалко, что в том доме все взорвалось. Почему-то, мне кажется, мы бы обнаружили там такие же следы, как вчера. Я не могу ничего доказать, но почти уверена, наше с вами предчувствие связано со странностью умбры этих необычных явлений». «Интересная версия». — покосился на нее поручик. — Но разве возможно заметить умбру на расстоянии, да еще без навыка? — Нет. — Но ведь это не значит, что она куда-то пропадает и прекращает влиять на окружающие предметы и людей, — логично возразила Аэлита. Обычная умбра людей и вещей не вызывает чувств ни вблизи, ни на расстоянии, а вот с этим чем-то возникает явственный диссонанс на который мы подспудно реагируем, как на угрозу, потому что это новое, незнакомое. Можно сравнить с инфразвуком. Его мы тоже не слышим, но реагируем, испытывая безотчетный страх. Очень надеюсь, что Бобров и впрямь что-нибудь прояснит. — Что пишут? — полюбопытствовала она, потому что в этот момент порочек развернул взятую у торговца газету. — Ничего неожиданного, — отозвался Натан, проглядывая заголовки — и по диагонали заинтересовавшие заметки. Губернские ведомости кричали про душегубы и бездействие полиции, а все прочие темы не представляли интереса. Вчерашняя авария в печать не попала, да и неудивительно. Где замешана охранка, прессе не место. Сложив газету с тем, чтобы внимательнее изучить позже, Титов вновь предложил спутнице локоть, и они двинулись в обратный путь. В двадцать третьей комнате снова царствовала Элеонора, а в углу тихо сидел Бабушкин со своим пасьянцем. Женщина подняла взгляд на вошедших, несколько секунд их рассматривала, и в это время ее тонкие, тщательно выщипанные брови медленно поднимались все выше. «Хорош!» С почти искренним восхищением протянула она, завершив осмотр. Поручик только усмехнулся в ответ. Он отдавал себе отчет, как выглядит с рукой на перевязи и, главное, с садинами на лице, особенно внушительные над бровью, окруженной насыщенным фингалом и несколькими помельч. «Зато живые!» — возразил весело. «Это не может не радовать!» — сдержанно улыбнулась Михельсон. «Что у вас там произошло, не спрашиваю. Заходил Василий и обсказал». У Титова к самому себе оставались вопросы после того происшествия. А у окружающих, выходит, нет? То ли Федорин умолчал о загадочных деталях падения, представив его рядовой дорожной аварии, то ли Элеонору все это и вправду не заинтересовало, что было весьма неожиданно. Было еще что-нибудь важное? Да, из архива пришли списки обитателей кварталов у начала Новособорной. Рассеянно равнодушно кивнула Элеонора, и Натан решил, что она сегодня просто не в настроении. «Про некоторых известно, куда подались после, про некоторых нет. И дел на дурачка, и его сестру, оказывается, заводили. Да вот еще от пожарных бумага взрыве». «Замечательно. Что бы я без вас делал?» — улыбнулся Натан. «Давайте-ка мы Брамс для начала сравним списки, а то, может, и ехать никуда не придется». Как ни странно, повезло почти сразу, причем по-крупному. В деле среди фамилий очевидцев упоминался отрок Руслан Меджаджев, семи лет от роду, сын сыльного смутьяна с Кавказа. Титов рассеянно хмыкнул. Платон Гапч, Элеонора. А что, в городе сыльные живут? Вот прямо так среди прочих граждан? Это где ты такое вычитал? Озадачилась Михельсон и поручик процитировал. А, -а, -а протянул бабушкин. В 91 первом дело было. Так за пару лет до того на Кавказе опять какие-то волнения случились. Вот царь батюшка и осерчал, вывез всех смутьянов прямо целыми семьями. Этот твой Меджаджев, видать, смирный был или из родовитых каких? Вот до Сибири и не доехал, здесь осел. Горцы, когда целая семья — милейшие люди, и гостеприимные, и домовитые, и работящие, и к старикам уважительные. Но то, ежели отец семейства рядом, его слово для них закон, тут бы и нашим некоторым впору поучиться. А вот если парни без глазу, то ровно стаи делаются. Чужаки им не указ, кровь горячая. «Ухорство на троих в каждом. Вот их и перевозили сразу семействами, со скарбом, стариками и детьми. Тех, что не совсем пропащие, не разбойники». «Ясно. Значит, где-то и дело на отца семейства должно быть?» «Поищу», — понятливо пообещала Элеонора, и поручик опять погрузился в списки. Следовало проверить все до конца. Других совпадений не было. Отчет пожарных невероятными открытиями тоже не изобиловал, а лишь подтверждал изначальное предположение о динамите со взрывателем неустановленной конструкции. Да Титов на него и не надеялся. Потом поручик сдал делопроизводительнице письма и дневник для приобщения к делу, какое-то время потратил на бюрократические мелочи, подписание отчетных внутренних бумаг, и только после этого, прихватив Брамс, двинулся к выходу. Даже выйти не успели. Двери распахнулись, и на пороге они едва не столкнулись с Валентиновым. ⁇ Здравствуйте, здравствуйте! Какие люди! ⁇ Тот мгновенно расплылся в приторной улыбке. Титов мелко вздрогнул, не сводя взгляда с лица Антона Денисовича. Совершенно явственно он увидел вместо человеческого рта длинную от уха до уха узкую щель, полную мелких треугольных зубов а глаза показались темными круглыми плошками. Моргнул — все пропало. — Наслышан о ваших приключениях. Что же вы так неаккуратно? — продолжал Антон Денисович тем же елейным тоном. — Доброе утро. Титов встряхнул оцепенение. На вопрос отвечать не стал, лишь жестом пригласил Элиту на выход, придержав дверь. Огромные усилия он прилагал, чтобы не пялиться на Валентинова с подозрением, вглядываясь в тонкие черты в поисках мелькнувшего видения. Тут уже не до любезностей. Больше того, он до последнего не мог избавиться от глупого ощущения, словно сейчас коллега прыгнет на холку и вцепится вот этими треугольными зубами в горло. Так что, когда дверь двадцать третьей комнаты закрылась за спиной, вздохнул с облегчением. «С ума я, что ли, схожу?» — мрачно подумал поручик. — Сначала язычник со своими русалками, теперь вот того хуже. — А Элита Львовна, а что вы думаете о Валентинове? — Он похож на жабу, — без раздумий ответила Брамс. — Такой же склизкий и противный, только что не зеленый. Не знаю, почему Элеонора Карловна его тараканом называют, тараканы гораздо приятнее. — А к чему вы про Валентинова спросили? — Да так, — неопределенно отмахнулся Титов. Не говорит же, что у него видения начались. «Я не могу понять, почему он еще здесь и почему чувствует себя столь вольно. Ведь это же полиция, уголовный сыск. Здесь таким, как он, не место. Он трусоват, лицемерен, подл, презирает государя, страну и народ, которым служит. Жалование у него хорошее, но явно недостаточное для столь амбициозного человека. Вряд ли оно способно его удержать». «А чего бы ему уйти, если его тут все устраивает? Да и выгнать вроде не за что. Следователь-то неплохой», — заметила Абрамс. «Есть множество способов выжить человека или хотя бы поставить его на место». «Вроде как Давича. хитро блеснула на него глазами вещевичка. «Я не про рукоприкладство. Это самый негодный способ, который не решает вопросов. Мне сложно поверить, что Михельсон столько лет не хватало язвительности и остроумия, чтобы окоротить его». Машков, Федорин, да и остальные мужчины неробкого десятка, не могут же они бояться этого хлыща. Но его словно бы опасаются тронуть, как будто он в неком привилегированном положении. «Не знаю», — медленно протянула Брамс. «Я прежде не задумывалась об этом. Да я, признаться, раньше и в департаменте бывало от силы раз в седмицу, и то в основном охранный контур проверить. Даже странно, что дядюшка смягчился». До этого я всего несколько раз на место преступления выезжала, и то только на краже, если там охранный контур имелся вроде здешнего. Даже не поверила в первый момент, что меня как настоящего следователя до службы допустили. Так разволновалась. Я вам, наверное, такой глупой тогда показалась, да?» С легкой грустью и смущением проговорила она. «Испугалась, что вы откажетесь, потому что я женщина. Так обидно сделалось?» «Неправда». С теплой улыбкой отозвался Титов, стараясь отвлечься от уколов совести. Уж он-то точно знал причины проблемы и ощущал неловкость от необходимости промолчать по этому поводу. «Вы были очень милы, непосредственны и очаровательны. Хотя, признаться, воспринимать вас всерьез я начал не сразу. И за это во многом стоит благодарить ту выходку с дрыном». «А сейчас воспринимаете?» Недоверчиво покосилась вещевичка. «Вы даже не представляете, насколько...» — с нервным смешком ответил он. Брам с намекой двусмысленности в сказанном не уловила, лишь удовлетворенно кивнула и улыбнулась. Дальше продолжать разговор не стали, как раз добрались до гаража департамента. В здании охранки, куда соскари направились первым делом, их постигла неудача. Полицейские уткнулись в запертую дверь. Боброва не оказалось на месте. Распрашивать, куда уехал, не стали, удовлетворившись ответом «сегодня не будет». И с сожалением отправились дальше. Наверное, можно было обсудить интересующий вопрос с кем-то еще, но Титов предпочел подождать. Подходящего лица он не знал, а опрашивать всех встречных глупо. Всю дорогу поручик старался и не мог сосредоточиться на насущном. Фантазия его, подстегнутая видением в 23-й комнате, не на шутку разошлась – связывая в один большой узел Валентинова слова язычника с острова Прорусалок и прочие странности последних дней вплоть до необычной умбры с места вчерашнего нападения. Уж не является ли она следами какой-нибудь сказочной нечисти? Нечто среднее между человеком, животным и вещью. Хуже того, на лезли влезли в голову и прежние жизненные впечатления, свои и чужие. Не сказки из детства, обрывки историй, баек и даже стихотворений современных поэтов, блудницу с острыми жемчужными зубами и другие накрепко засевшие в памяти пронзительно жутковатые строки. Натан сердился на себя. Напоминал, что так, недалеко и до повторного визита к профессору Лопуху. Однако избавиться от этих мыслей не получалось. Оставалось только единственно верное средство — разговор. Айлита Львовна, а расскажите пока про взлет. 30 лет назад это была маленькая мануфактура, велосипеды делали. Да и сейчас делают. Но главное там — самолеты, которыми они еще до Великой войны занялись. У них отличные инженеры, есть сильные теоретики, очень много патентов, большинство закрытые. Это как? Ну, секретные. По аэродинамике, по конструкциям двигателей, даже по металлургии, по-моему. «Да вообще я не знаю, что о нем можно рассказать. Завод и завод. Большой, солидный, важный. А с охраны как?» «Очень строго». Брамс недовольно наморщила нос. «На проходной проверяют досконально. С собой ничего нельзя, словно в тюрьме. Я потому передумала там работать». «Занятно», — растерянно хмыкнул Натан. Насколько все на самом деле строго, поручик понял сразу, стоило выбраться из машины у небольшого двухэтажного здания из красного кирпича, прерывавшего своим фасадом забор. Дорога, образуя здесь квадратную площадку, ныряла под ворота слева от строения, сейчас запертые. Ограда внушала уважение. Высокая, глухая, с железными рогатинами поверху, между которыми... Частой сетью змеились ряды колючей проволоки, густой, злющий. Забор от прочего окружения отделяла широкая полоса выкашенной травы, обеспечивая отличный обзор охране на вышках. Тут и там на заборе олели крупные буквы предостерегающих надписей «Стой! Стреляют!» «Да уж», — кашлянул поручик, озираясь, — «Вот это поворот! Как-то я не ожидал, что тут все настолько секретно». Конечно, самолеты, но и впрямь хуже тюрьмы. Внутри все тоже оказалось строго, хотя и не столь угрожающе. Если вооруженная охрана и присутствовала, то скрытно и в глаза не бросалась. Ту часть помещения, в которую вошли полицейские, отделяли от второй половины две высокие, вычурно-резные арки, между которыми стояла конторка с еще одним телефоном. За ней сидел крепкий молодой мужчина, который смерил посетителей пристальным оценивающим взглядом, но не окликнул и излишнего служебного рвения не проявил. Мешкать на пороге Натан не стал и прошел прямо к нему, назвался и попросил пригласить майора Русакова. К счастью, тот оказался на месте. Временные пропуска полицейским выписали в минуту. Даже оружие не вынудили сдать, хотя охранник и поглядывал на начальника укоризненно. Прошли через арку и по лестнице. зеркалу то, что осталось за проходной. Поднялись в кабинет. Пустоватый, безликий, казенно унылый. Серо-зеленые стены, трехрожковая люстра с белыми плафонами. Большое, чуть пыльное окно без занавесок. Два стола буквой «Т», несколько потертых стульев, три закрытых шкафа. Один несгораемый, два обыкновенных, самых простых и грубых, словно деревянные ящики. Единственной интересной деталью оказалась изящная фоторамка на столе, однако чья карточка в ней хранилась, посетителям было не видно. И Натан от всей души пожелал, чтобы там стояло изображение какой-нибудь миловидной девушки или семейная фотография. Просто так. Просто потому, что в столь скудной, неуютной обстановке должно быть хоть что-то человеческое. Немногословные сосредоточенные русаков предложил посетителям садиться. В молчании выдал поручику неподписанную картонную папку, а сам углубился в собственные записи. Титов с Брамс озадаченно переглянулись, но склонились над подшивкой таблиц. Разобраться оказалось несложно. Люди, даты, время прихода и ухода с точностью до минуты. Вскоре Титов уже знал, что Горбач не врал. Во время последних убийств он находился на территории завода. А вот Меджаджев отсутствовал и, значит, вполне мог совершить преступление, если у него не имелось других свидетелей. Алиби не оказалось и у Хрищева, которого поручик на всякий случай не стал выпускать из поля зрения. Но здесь также требовалось уточнение. Будучи шофером, он не так уж много времени находился на заводе. — Роман Анатольевич, не выделите проводника? — Нам бы с Меджаджевым поговорить, если он на месте. — Сейчас организуем. Окинув их задумчивым взглядом, кивнул Русаков и потянулся к телефону. — Прокоп Кузьмич, Меджаджев на месте? — В цех пошел. — Куда? — К Лямину на токарку? — Спасибо, сейчас их наберу. — Алло, Яна Сергеевна, Русаков. — Меджаджев на участке? — Батраков сказал, к вам пошел. Что, только пришел? А, вот теперь и я слышу. Прекрасно. Передайте, пусть ко мне срочно зайдет. Если через 10 минут не будет, я за ним эскорт из внешнего оцепления снаряжу. Да, так и передайте. Спасибо. Скоро будет. Обратился начальник охраны к поручику. Да мы бы и сами дошли. Растерянно проговорил Титов. Мы же не арестовывать, задать несколько вопросов. Сами бы вы за ним полдня бегали из цеха в управление и обратно. — хмыкнул Русаков. — Ну и кроме того, с подобными людьми лучше разговаривать на своей территории, особенно в первый раз. — Сейчас придет, сами убедитесь. — С вами дама, это подействует благотворно, но, боюсь, если он поймет, что вы его в чем-то подозреваете, придется и впрямь звать охрану. — Такой буйный, — удивился поручик. — Вспыльчивый, — согласился Русаков. — Да вы, насколько я понимаю, расследуете эти убийства? — Три утопленницы, одна из которых — жена Горбача. Не знаю, что у вас на Амеджаджева, но очень маловероятно, что это именно он. — Почему? Не способен на убийство? — Этот? Отчего же? Легко. — пожал плечами майор. — Только не так. Пришибить в ярости может, это да. Словно бык дуреет. Но на женщину руку бы не поднял. — Поглядим. Не стал спорить Натан и кивнул на папку. — А вы всех вещевиков из этого списка лично знаете? «Это одна из главных подотчетных ценностей», — Русаков усмехнулся. «Я и спутницу вашу прекрасно помню». Натан бросил удивленный взгляд на смешавшуюся при этих словах аэлиту, элиту, но вопросы придержал, чтобы не смущать ее еще больше. Тем более он догадывался, что стало камнем преткновения в общении этих двоих. Брамс сразу нелестно высказалась о местных правилах безопасности. Вряд ли она прежде об этом молчала. Могло и Русакова достаться на орехи. «Какого дьявола тебе опять от меня нужно?» Громыхнула от двери, распахнутой как будто ударом ноги. «Сам ни хрена не делаешь ты, хоть людям не мешай работать!»